Трудовые будни школьного психолога. Мне нужно кофе. Больше кофе. Желательно пустить капучино по Вене. Мысли вяло вращались вокруг бодрящего напитка. Работать в ночную и дневную смены оказалось делом крайне утомительным. Подремать за школьным компом не удалось. Сентябрь хоть и был тихим месяцем в профессиональном плане, зато очень бурным в личном отношении. Теперь это личное отношение тащилось за мной от дома до самой работы. Коля тоже был злой и не выспавшийся, и полностью винил в этом меня, так как я проявила удивительную выдержку и даже не высунулась из квартиры, когда его забирали в полицию. Гитара в полночь надоела даже самым стойким соседям. И отпустили моего бывшего только через три часа, посочувствовав всем отделам. Мужским, естественно. Поэтому, выходя из квартиры, я об него споткнулась. Второй раз специально, о чем сразу призналась, возмущенно заоравшему бывшему. Когда он увидел, в чем именно я вышла, орал снова, но уже более громко и ревниво. Но переодеваться сил уже не было. Осталось в том же самом платье. Артурио, проводив разумные сопли высвояйся, остаток ночи мстительно диктовал договора, специально для меня составленные. Фантазия у босса была что надо, но ни один из вариантов я подписывать не согласилась и выходила в портал, когда стрелка часов подошла к семи утра, и моя рабочая ночь закончилась. Пункт 156. После каждого приготовления кофе заходить в кабинет с чашкой, танцую восточный танец. Цена — два дзюма за минуту танца. Это было последнее, что я напечатала, и с радостью повернула ключик в двери приемной, Открывая вход в собственную спальню. Правда, поспать так и не удалось. Вторая дневная смена у меня начиналась уже через час. А танцует ему пусть ведьма-перевертыш. Я за десять минут двести дзюмов заработала, проведя экспресс-консультацию. А он жалкие два дзюма за минуту назначает. Честно заработанные деньги спрятала в ящике стола. Катина, макстихийник, перед тем как уйти, предупредила, чтобы не брала их в свой мир. Исчезнут. Слишком уж магические. А вот в этом мире могу тратить, как хочу. Благодаря работе сестры в моей же школе блудный муж был допущен к свободному проходу здания школы. Дверь кабинета я перед ним все-таки закрыла, но не скрылась от коллег. А кабинет пришлось делить еще с одним психологом. — Мама Костылева приходила, — сказала коллега Тамара, с интересом наблюдая за моим пошатывающимся передвижением по кабинету. Даже не представляю, какие рекомендации ей дать. Ее сын реально орет диким голосом, когда только слышит слово «нет». Я слышала, это ужас какой-то». «Я слышала». Буркнула, не открывая глаз, и повалилась на кресло. «Я бы дала рекомендацию вызвать экзорциста, когда он начал еще и по полу кататься. Но тогда орать диким голосом будет она и на нас. А реально жалко пацана». «Рекомендую общие требования. Настойчивость. Чтобы она перестала выполнять все его прихоти». Запрос у нее стандартный. Поморщилась дома. «Чтобы с ее ребенком поработали и вернули ей уже воспитанное дитё. Сама меня и не планирует. Эти крики в коридоре, когда идут уроки, норма?» Я неохотно встала и открыла двери кабинета. Закрыла снова. Так как видеть мага с стихийника, удерживающего на стене медленно замерзающего Колю, не совсем то, что ожидаешь увидеть в разгар рабочего дня. Придя в себя, выбежала в коридор. Спятила! прошипела я, втягивая ее в кабинет. Немедленно разморозь его! Он меня ущипнул за попу! возмутила скотина, отбрасывая длинные волосы назад. Тем более его никто, кроме магов, и ведьм, видеть и слышать не может. А, ну тогда пусть повисит. Успокоилась я и медленно повернулась к коллеге. «Тамара? Ты его слышала?» Коллега попыталась сделать недоумевающий вид, но потом виновато вздохнула. в «Свою защиту я еще год назад пыталась тебе намекнуть, что ты отхватила призового козла, который на тебя приворот сделал. Но через год действия все равно начала проходить. Ты же на развод подала». «У вас это семейное, что ли?» — спросила Катина, проходя в кабинет и вольготно развалившись на диване. Коля, немного оттаяв, пополз в сторону лестницы, звякая осыпающимися сосульками. — Но этот твой хмыренок тебя охмурил, ты артурию приворожила. Чудо-семейка! Даже разубеждать боюсь, чтобы не вызвать волну новых интересных слухов про себя. — И что ты делаешь в моей школе? — спросила я. Не успела я соскучиться по новым своим коллегам. Да и старые что-то раздражать начали. «Теперь это и моя школа», — поправила меня Макс стихийник доставая из глубокого выреза платья сложенную бумагу. «Вот направление. Обязана явиться по новому месту службы для защиты объекта от внедрения ренегатов. Земля, школа, третья, адрес совпадает. Срочно. Должность профессор по зельям». «А, это не к нам», — с облегчением сказала я. «У нас профессоров нет, и зелья тоже не изучают». — Это вольный перевод с расшифровки, — возразила Катина. — Если по-земному, то я ваш новый учитель химии. Кстати, что за смешной предмет? Мы с Тамарой переглянулись. — А почему именно химии? — спросила я. — Если так приспичило внедриться, то отправили бы физкультуру преподавать. А то ты нахимичишь с реактивами, это же опасно. — Физкультура уже занята, — вздохнула Катина. — Как и технология для девочек и мальчиков, осталась только эта вакансия. «Еще заучи искали», — вспомнила Тома и уточнила под моим быстрым взглядом. «Это если все свободные вакансии вспоминать». «Занято, все занято», — монотонно сказала Катина, подходя к окну. «Вон, кстати, наш новый физрук явился. Видимо, отличный бой был в двойном мире с ренегатами». Я встала за ее спиной. У Краса был очень хороший бой и крайне разбитое лицо. Синяки живописно расползлись по красной коже. «Тамара Васильевна», — слабым голосом сказала я, — «надо бы предупреждающие знаки поставить, чтобы родители не вели детей в эту школу». «Какие?» — спросила коллега, сама с открытым ртом наблюдавшая, как амбал достает внушительный свисток изгоняя детишек-семиклашек на построение. Поставить кого-нибудь на подходе к школе, например, чтобы провожал всех застывшей улыбкой, отговаривающе качал головой и медленно махал рукой. В другую руку дадим нож, чтобы намекнуть, школу захватили демоны. и маги!» — бодрым голосом сказала Катина. «Вы еще нашего нового заучи не видели. Операция «Ренегаты и светленькие» в школе открыта полчаса назад». Три звонка, данные неожиданно, заставили вздрогнуть всех. «Это боевая тревога?» Поинтересовалась Катина, лениво подтягиваясь. «Почти», — вздохнула Тома. «Педсовет». Спускаясь в актовый зал, столкнулась с помятой директрисой, Ириной Викторовной. Она споткнулась взглядом о меня, нервно поправляющую короткое бежевое платье, затем о Катину, со скучающим видом наматывающую белокурый локон на палец. Юбка у мага больше напоминала не слишком широкий пояс. «Это вы учитель года из Камышинска, С сомнением поинтересовалась директор, впиваясь взглядом в новенькую. «Да», — сказала Мак, приподняв брови и небрежно осматривая начальство. Директор, похоже, припоминала характеристику, присланную из департамента образования, и сильно сомневалась в правдивости коллег. «Заслуженный учитель России?» — уточнила директор у которой ученики только первые места на Олимпиадах занимают. «Но тренируем — тренируем, безмятежно сказала Катина. — С выпускными классами работаете? — уже безнадежным голосом уточнила директор. — Еще как! — ухмыльнулась учитель года, облизывая губки. Интересно, чьи родственницы ее назвали, если директор так притихла. На месте руководителя я бы близко не подпустила к детям такого преподавателя. Хотя ей сама хороша. Все-таки надо было сделать усилие и переодеться. Телесного цвета платье отлично сочеталось с немного размазанным макияжем и наспех причесанными волосами. — А с вами что не так? — недовольно спросила директор, и пришлось вздохнуть и потупиться. — Всю ночь не спала. Думала, на каком конкурсе школу представлять, лучший психолог или открытие года. — А это еще обсудим посуровила Ирина Викторовна. — Сейчас все в актовый зал. Ожидалась пятиминутка. Перед уроком быстро выдадут короткую информацию и отпустят бегом по классам. Иначе так быстро она бы от нас не отстала. — Дорогие коллеги, я хочу представить наших новых преподавателей, — сказала директор. — Наш новый учитель химии Екатерина Ивановна. Пришлось толкнуть локтем задумавшуюся катину Она спрятала маленький кинжал, с которым лениво игралась в сумочку, и встала. Почтенные учительницы завистливо оглядели точеную фигурку мага. «Наш долгожданный учитель физкультуры Кирилл Семенович!» С последнего ряда встал крас и осклабился. Увидел нас, с скотиной, радостно помахал здоровенный ручищей. «Наши преподаватели технологии...» Тим Тербекович и Тима Тербековна. Заминку директора вызвали не имена новеньких, а их внешний вид. Я нахмурилась, пытаясь разобрать, кто из них Тим, а кто Тима. Невзрачные, какие-то серенькие, одеты одинаково. Кто бы намекнул этой теме, что стиль унисекс не настолько универсальный, чтобы ее нельзя было отличить от брата. А Тим, если постарается, не будет выглядеть как пыльное чучело». «И, конечно, наш заместитель директора по воспитательной работе!» С облегчением продолжила директор «Он пока задержался, но я представлю, Артур Никандрович!» За дверями актового зала послышались тяжелые, очень знакомые шаги. И этот сюда явился. Интересно, с плащом расстался или на такой подвиг его уже не хватило? «Артур Никандрович, что же вы опаздываете?» — кокетливо сказала директриса, поправляя гнедой парик. — Я вас уже представила. — Бабы, руки прочь, он мой! — прошипела за моей спиной трижды разведенная Лариса Павловна, учитель музыки. — Ой, да что вы бросаетесь на мужиков! — брезгливо поджала губы заслуженный математик Анна Олеговна. — Мне вон мой уже сто лет как надоел. — Кому там мужчина надоел? — Тут же заинтересовались в соседнем ряду. Анна Олеговна предпочла снова не выступать. Пригнувшись, я выскочила из актового зала. Про себя я решила, что не такая уж и жадная на двух работах вкалывать. Обойдусь хотя бы вечерними сменами, раз договор подписала. Лавируя между учениками, пробегала мимо кладовки техничек, когда меня, подхватив под локоть, затащили в это тесное помещение. Не успела даже испугаться, когда поняла, что неизвестный агрессор пыльный Тим. Или Тима. Это ты помогла красу выиграть бой с главарем ренегатов в двойном мире, прошептал бесполый голос. Наверное, Тима. Я неуверенно кивнула. Мало ли что там про меня этот красно говорил. Помоги мне тоже. Тебе тоже нужно будет драться с ренегатами? Удивилась я, но Тим или Тима отчаянно замахал головой. Я лучше выйду против стаи чем стану перед классом человеческих подростков. Они же меня под плинтусом закопают. Отдел мобильности перед отправкой сюда мне поставил блок на то, чтобы отрывать ноги обидчикам, которым не исполнилось 18 лет, а я проверил им всем не более тринадцати. И как мне заставить себя слушаться? Все-таки это Тим. Надеюсь, его сестрички-крысы тоже соответствующий блок поставили. Подросткам отрывать ноги не нужно. А вот уверенности бы тебе побольше не помешает. Слушай сюда. Следующие десять минут ушли на аутогенную тренировку. Комнатка тряслась, швабры падали, я добивалась властных интонаций в голосе и отрабатывали позу уверенности и успешности. В общем, к концу упражнений взмокли оба окончательно. Но своего подопечного вроде удалось настроить на нужный лад. Выходила из кладовки я вперед спиной так как торопилась закончить цикл внушений. «Ты лучший!» — уверяла я в полголоса. «Да, я такой!» — отвечал мне довольный пыльный Тим. Натуральный демон, кстати. успел пощупать его рога, которые заставила убрать. Боюсь, над таким украшением подростки просто посмеются и захотят отпилить на сувенир. «Подожди, Дзюмов у меня здесь нет, но пара тысяч местных найдется!» Спохватился Тим, засовывая мне в карман платья, смятые купюры. Крас сказал, что без оплаты твои чары не действуют. Дельные вещи, говорит этот крас, не такой уж тупенький, как кажется. Довольная, я повернулась и уперлась носом в черный костюм. Подняв глаза выше, совсем не удивилась. Артурю переводит взгляд с меня на Тима и место, куда тут положил оплату за консультацию. Господин. Коротко козырнул замотивированный Тим, четким шагом уходя в мастерские для мальчиков. Я же осталась наедине с подозрительно спокойным начальником. Черный плащ он сменил на деловой костюм, но от этого стал только шире в плечах и будто даже выше ростом. Длинные черные волосы забраны в аккуратный хвост. Я бы на его месте одевалась скромнее. Безопаснее будет притвориться ботаником, занудой, помешанным на правилах. Его бы обходили за километр и другим не советовали приставать. Но когда мужчин в школе и так дефицит, а тут появляется экземпляр настолько брутальный, на него точно объявит сезон охоты. Но это уже проблема начальника. С независимым видом попыталась пройти мимо, но была перехвачена и направлена твердой рукой в сторону кабинета по воспитательной работе. Снова порадовалась, что пункты 55 и 69 договора, которые используются для наказания, не про меня. С таким же видом Артурий тащил меня из кухоньки потусторонней корпорации. — Очень хочется взять и проверить, чем ты в такой восторг моих сотрудников приводишь. В захлеб рекомендуют попробовать твои способности. Правда, в чем именно, ты так хороша, не уточняют. — Профессионализм и личный подход, — пожала плечами я. И учтите, мы в моем мире. Здесь я вам даже кофе приносить не обязана. — Здесь ты тоже приходишь здороваться и немного вредить? — заинтересованно спросил Артурио. — Или все-таки делаешь что-то полезное? — Сначала расскажите, зачем вы все сюда пришли, а потом я вам покажу, чем я занимаюсь в школе. Поторговалась я, отходя в сторону и присаживаясь на подоконник. Ну а то, что платье задралось выше колен, так это не я такая неприличная, это фасон такой откровенный. К моему удивлению Артурио принял вполне рабочий и деловой вид и добыл из ящика письменного стола две папки, протянул мне. «Петенька Костылев и Жанна Евгеньевна?» С удивлением опознала я на фото папок, оказавшимися досье, особо вредного ученика и крайне добрую учительницу, которая преподавала астрономию. Точнее, подселенец-ренегат, питающийся негативными эмоциями и разрушающий окружающих. И ангел особого назначения, который уже активно причинил добро, тем самым нарушив равновесие. Поправил меня начальник, как бы не взначай, роняя на мое колено ладонь. Я совершенно случайно уронила ему на ногу тяжелый степлер, удачно стоявший рядом. Артурия только поднял широкую бровь, но руку убрал хорошо когда намеки понимают с первого тяжелого предмета наша задача ликвидировать ангела и изгнать подселенца твоя задача вовремя приходить в офис корпорации и не мешать нам работать здесь вот не зря хотела для этого петеньки экзорциста вызвать что то в нем явно не то а вот про жанну евгеньевну что плохого она делает ее и здесь называют ангелом Хотя, честно говоря, слишком уж она приторная, просто скулы сводит. А еще она довела до ожирения двести котов и двух соседей. До развода пятерых домохозяек своими добрыми советами. И в целом незаконно нагребла энергии, которой хватит на открытие пяти порталов между мирами. Но это также не твоя проблема. Мы с ребятами разберемся. Я покосилась на запертую дверь. Бус удобно расположился как раз на пороге. Он свою часть уговора выполнил и рассказал, с какой целью они здесь появились. Придется показать ему и свою работу. «Берите лист бумаги», – скомандовала я, – «и цветные карандаши». Через полчаса Артурию вертел в руках собственноручно выполненный рисунок. «Ты этим занимаешься на работе?» – спросил он. «Смотришь, как рисуют, а потом говоришь, как ты понимаешь рисунок». «Надо бы тебя проверить на скрытый ангелизм, либо подселение. И за это еще и платят? Больше одного дзюма?» «Тут я бы проверил ваше начальство. Оно явно в доле. Я оскорбленно фыркнула. «Так принизить любимую мной арт-терапию». И всего лишь сказала Артурию, что у него откровенная агрессия к окружающим, низкий социальный интеллект и совершенное неуважение к личным границам. Конечно, все это высказало не в резкой форме, а обтекаемыми фразами, но общий смысл он уловил. За окном послышались очень знакомые вопли. Вздрогнув, я оглянулась. Артурио тоже выглянул, удобно расположившись прямо за мной. «Крас начал работать!» С удовольствием отметил он шокирующие действия нового физрука, гоняющего вопящего питенку Костылева по школьному стадиону. «Его мать нас убьет, обреченно сказала я, наблюдая, как ученик уворачивается от летящих в его сторону баскетбольных мечей. «За что?» — удивился Артурио за моей спиной. «Мамаша-краса давно перестала вмешиваться в его работу. Это на первых порах выбивала ногой дверь моего кабинета, требовала, чтобы сыночку перестали синяками разукрашивать. Сейчас привыкла. А я вот чувствую себя обманутым». Как-то не слишком похоже, что другие сотрудники были такими плотными, мокрыми и довольными от того, что порисовали с тобой. Я только глаза закатила. Но это была отменная быстрая диагностика, из которой босс получил представление о себе как о потенциальном серийном убийце, и еще недоволен. При этом все совершенно бесплатно. И даже не понял, что я с ним работала, а не просто велела рисовать. Кстати, ему надо будет обратить внимание на его собственные личные отношения. Судя по рисунку, с этим у него все очень печально. Хотя про это я еще догадалась, прочитав его договоры с секретаршами. А с мамашей Петеньки вы явно не сталкивались, — решила предупредить я. Это стихийное бедствие, не женщина. Раскатает, как асфальт. «Это та толстуха в сиреневом плаще?» уточнил Артурию, глядя на женщину, мчащуюся на всех парах к красу, с явно недружелюбными намерениями. Чего еще ожидать от хранителя Ренегата? Честно говоря, маму Костылевой я видел разной: угрожающе ухмыляющийся, ехидно шепчущей, грозно орущий, но в таком виде впервые. Это у нее гребень сейчас поднялся, да? уточнила я, расширенными глазами, глядя на иракес из шипов, выдвинувшийся под воротником плаща. «Так что там насчет нового договора?» — спросил Арторио. «Можем хоть сегодня ночью подписать в отделе кадров». Петенька, почуяв защиту, метнулся навстречу маме, но был сбит метким броском меча. Крас, легко повернувшись, схватил Костылеву за горло и приподнял над землей. Раздвоенным языком та легко достала до его глаз и со вкусом облизнула, залепляя их белой слизью. Я даже сам его напечатал, — похвастался босс. — И оплата будет по шесть зюмов за каждый пункт. Крас намотал язык существа на мощный кулак и, раскрутив за него крупное тело, кинул в сторону. Наскоро очистил глаза от слизи. — К тому же там есть пункт об обязательной командировке в курортный мир, — продолжал артурию наклонившись совсем близко. Там краса за ногу грызут. Обратила я внимание босса на то, что Петенька, оклемавшись, кинулся в атаку на нового физрука. «Пусть она все равно деревянная, уже отгрызли в двойном мире», — отмахнулся Артурио. «Так что там насчет нового договора? Такого выгодного еще ни у кого не было?» «Я подумаю», — пообещала я, торопясь вывернуться из захвата босса. Когда это мне удалось, помчалась на выход. В коридоре столкнулась с учениками, выходящими из мастерской. С круглыми глазами, притихшие. Что было странно. Обычно восьмой А выбегал с радостными воплями, оставляя разгромленную мастерскую и посидевшего учителя. Из кабинета я старалась выходить только во время уроков. Если нужно было пойти куда-нибудь на перемене, передвигалась по стеночке, чтобы не зашибли дети, у которых мозг еще не вырос, а вот тело вполне даже оформилось до взрослых дядечек. «Тим Терпекович!» – позвала в глубь мастерской, пропустив всех учеников. «Там, вполне вероятно, Красу может понадобиться помощь!» И запнулась. Тихонько вышла из мастерской. «Очень надеюсь, что директриса не решит выяснить, кто надоумил нового трудовика сделать быстрый дизайн рабочего места. Никогда бы не подумала, что рекомендация быть энергичным, удивлять и местами шокировать будет воспринята так буквально». Станок возле места учителя был художественно разорван, похоже, что голыми руками. Но меня особенно впечатлили дыры в стене, круглые, как раз по диаметру головы. Было бы хорошо, если к этому действию Тим не решил привлечь ученика и проломил стену собственной дурной башкой. В коридоре прислонилась к стене. Красс играет в боулинг учеником и его бешеной мамой. Тим запугивает мальчиков, демонстрируя умение рвать железо голыми руками. Осталось выяснить, все ли выжили после уроков Тимы и Катины. Хотя за учениц Тимы переживала похоже, зря. С ними столкнулась, когда быстрым шагом шла по коридору, высматривая пострадавших. Их не было. Пока. Так как мне навстречу шла стайка довольных восьмиклассниц с самодельными куколками в руках куклами Вуду, заботливо сделанными детскими руками. Заглянула в кабинет. Тима сосредоточенно объясняла принцип действия поделки, размахивая иглами. Ей внимали трое школьниц, держа своих куколок в руках. Кабинет химии находился на четвертом этаже. Дверь была открыта, девочки выходили, но никто из мальчиков не торопился на перемену. Я заглянула. Похоже, у кого-то сегодня появилась любимая учительница. Катина, сидя на столе, выдувала мыльные пузыри, скрестив длинные ноги. — Екатерина Ивановна, — окликнула я ее, — можно вас на минуточку? Услышав меня, учительница спрыгнула на пол, отбросив баночку с пузырями. — А у нас опыты! — просветила меня блондинка. — Ты в курсе, что если добавить в мыло глицерин, то получатся пузыри, которые долго не лопаются? а ученики, оказывается, не знали. Весь урок показывала, как они дуются. Мальчики, можете идти, мыло все равно закончилось. Подростки неохотно встали и потянулись к выходу. «На следующий урок тема липиды», — сказал наиболее ботанистый из них. «Вот никогда не видели, почему масло так блестит на коже. Покажете?» Остальные его поддержали неровным гулом. «Легко», — заверила Катина и Я только прикрыла глаза на секунду. Состав преподавателей пополнился на отличных специалистов. Физрук лопит учеников и их родителей, неадекватный трудовик запугивает учеников, учитель труда для девочек обучает их темной магии, а преподаватель химии, похоже, не в курсе, что такое валентность. Она будет сидеть на столе, весь урок улыбаться и мазаться маслом на радость гормонально активным подросткам. Директрису зомбировали, раз она позволила им без шума проникнуть в школу. Вообще, я пока не сообразила, кто принес больше вреда – команда спасателей или тихая ангелица с мелким ренегатом. Если они ей вредили, то втихую. Там крас вспахивает покрытие стадиона учеником и его родительницей, – сказала я. – Это точно по плану? Если сейчас там окажется кто-то с камерой, то ваша секретная операция станет вполне даже открытой всему миру. а беззаботно отмахнула скотина. «Босс наверняка за этим присматривает. Вызова не было». Она показала ладонь с объемной татуировкой в виде смартфона. Я с сомнением на нее посмотрела. Босс, насколько я помню, присматривал только за мной, пока я наблюдала возню на стадионе. «Будут проблемы?» – позвонит, – сообщила она. Теперь мне надо разобраться с вашим умильным ангелом. «Каким — Каким? — спросила я, двигаясь за ней к выходу. — Прозвище вашей астрологини — умильный ангел, — пояснила Катина. — И тебе привет, милый. Я только оглянулась на осчастливленного небрежным похлопыванием по щеке прыщавого подростка. Катина, не сбавляя шаг, пошла дальше. — Надо убирать этих демонических деятелей из школы. После уроков блондинистой химички макать в ледяной водопад придется всех старшеклассников. Без исключений. И боюсь, как бы куколки в воду не оказались вполне даже рабочими моделями. Вроде я уже приметила похожих на директора и пару учителей. По количеству больничных в ближайшее время будет понятно, насколько добросовестно Тима Тербековна подходит к своим обязанностям. «Вот грязный демон!» – выругалась Катина, резко останавливаясь. «Артурю?» Не поняла я, где она увидела босса, но Катина имела в виду не начальника. По коридору, не торопясь, шла дама высокомерного вида в белоснежных мехах. Очень уместная одежда для начала сентября, конечно. «А это что за голливудская звезда?» Спросила я у Катины, которая явно была в курсе, что за экзотичное гостье посетила школу. Звезда упала. Продолжила я, когда дама, наступив собственным острым каблуком на широкий подол шубы, грохнулась на кафельный пол. Ее немедленно окружили ученики. Пришлось ускорить шаг, чтобы поскорее оказаться рядом с пострадавшей. Звезда или не звезда, но упала она сильно на кафельный пол, а эти болтусы вместо того, чтобы помочь, только стоят рядом и комментируют. Хотя бы на телефон не снимают. Катина, поймав меня за руку, оттащила подальше. «Бегом к Артурио! Предупреди его, что комиссия явилась с проверкой неожиданно! Сама Леонидия! Я ее отвлеку!» «Вот делать мне нечего, только по этажам гонять, с вестями о комиссии!» Но к Артурю пошла. Очень уж хотелось, чтобы все посторонние, прихватив свою проверяющую, наконец ушли из школы. Уткнулась носом с размаху в черный костюм. Подняла глаза. «Босс, хорошо бы наши такие столкновения не стали традицией!» Особенно с его привычкой тут же проверять, не потеряла ли я платье по дороге. Там Леонидия неопределенно кивнула головой в направлении, где белоснежная звезда, придя в себя, вцепилась в котину. Ученики после очередного звонка нехотя разбрелись по кабинетам. Похожая на большого белого кита, гостья что-то шипело на ухо магу-стихийнику, деликатно подталкивающую ее в свой кабинет. «Леонидия, ты не поверишь, тут целая коллекция вкусно пахнущих снадобий!» Рекламировала Катина похожие реактивы. «Сделаем пару коктейлей, пока Артурио не подошел». Нам был виден только затылок нагренувшей комиссии и ее роскошная шуба. Вместе с Катиной она скрылась в лаборантской химии. Надеюсь, Леонидия сможет переварить серную кислоту, приправленную азотом. Артурио проследил за парочкой и нахмурился. «Очень срочно нужно, чтобы ты подписала нормальный договор секретаря», – сказал он, повернувшись ко мне. «Леониди обязательно проверит все документы моих сотрудников. А по сути, ты принято только кофе разносить. Для нее это отличный способ продолжить проверять профпригодность остальных сотрудников. вцепятся А нам сейчас это совсем не нужно». Как у фокусника в руках, у него появилась папка с разными бумагами. Он вытащил несколько листочков. «Вот». Сказал он, скривившись. «Обещаю, что никаких дополнительных пунктов не будет. Только работа секретарша без дополнительных обязанностей. Я уже свой экземпляр подписал». Я просмотрела предложенный документ. «Действительно, только вполне рабочие пункты обычной инструкции секретаря-руководителя с очень неплохой месячной оплатой. Воображаемая тысяча дзюмов мысленно согрела карман». Посмотрела на Артурио, на дверь, за которой комиссия дегустировала ядреные химические смеси, и пожала плечами. Работа есть работа. Босс с готовностью протянул мне ручку для подписи. И мы совсем не ожидали, что в нас со всей силы врежутся. Ноги подкосились, мы схватились друг за друга, рассыпав листы договора по коридору. — Я просто попить вышел! — пискнул крохотный пятиклассник, не снижая скорости, двигаясь в сторону фонтанчика. Оставалось только вздохнуть. Вот почему, передвигаясь по школе, нужно постоянно оглядываться. И уж, конечно, не решать рабочие моменты, беспечно стоя посреди коридора. Подняв документ, быстро расписалась на последней странице. Подпись, померца впиталась в бумагу и вспыхнула разноцветным фейерверком. Пацану фонтанчика поперхнулся, глядя на представление. Странно. Первый подписанный договор вел себя вполне мирно. Только подписав, посмотрела на Артурию, и вздрогнула, когда листы договора у меня из рук просто выдернули. Меховой рукав скользнул по лицу, заставив отшатнуться. Леонидия. «Артурио, тебя можно поздравить с новой сотрудницей?» — спросила она, отпивая из стаканчика радушно наполненного котиной жидким азотом, еще чем-то похожим. «Да это моя...» — начал босс, но она его прервала, вглядываясь в договор. «Боевая ведьма. Интересный выбор члена команды, от которого зависит безопасность всех остальных. Но вроде девочка с потенциалом. Поздравляю с приобретением. Надеюсь, она более живучая, чем твои прошлые чародейки. Вообще, Артурию, как успехи у твоей команды?» «Ренегат-подселенец и его хранители обезврежены», — кратко отчитался начальник, почему-то сверля глазами меня. Я спряталась за спиной более безопасной комиссии. Если он так смотрит на всех своих сотрудников, не удивляюсь количеству нервных срывов в команде». «Умильный ангел!» проявила осведомленность об особенностях операции Леонидия, равнодушно отдавая договор Артурио. «Уже в процессе ликвидации», сказала Катина с большим удовольствием, поворачиваясь в сторону выхода из этажа. Артурио все-таки выудил меня из-за спины Леонидии за руку. Та с вежливой улыбкой пронаблюдала, как он отцепляет по одному мои пальцы от ее шубы. писец Полный писец И мех у нее писец Всегда о таком мечтала. Меховая дама обратилась к Катине. — А что, боевую ведьму брать не будете? Это же небезопасно. Умельный ангел — самый опасный из светлых агентов. Без мощных проклятий вряд ли справитесь. Леонидия хлопнула в ладоши, будто только что придумала отличную вещь, которая всем понравится. Здесь она ошиблась. Отвратительная идея. Видимо, в мехах душно стала соображать дамочка плохо. «Артурио, отличный повод посмотреть на твоих сотрудников в работе. Посмотрим, как твои девочки справятся с умильным ангелом. Уложится в норматив, и я подпишу любые документы на твой перевод обратно во дворец». Судя по ставшему тоскливому взгляду Артурио, неведомый мне дворец еще никогда не был так далек для него. Но я, вырвавшись, уже радостно побежала к Катине, застывшей с открытым ртом. С удовольствием пообщаюсь с настоящим ангелом. Это лучше, чем злобный демон, который еще выскажет мне все, что думает о моей внимательности. — Энтузиазм подозрительный, — прокомментировала Леонидия и по-хозяйски взяла под руку Артурио. Видимо, для подстраховки, чтобы повторно не шлепнуться эффектно на пол. А как вы хотели, дамочка. Ноу-хау нашего директора, за что ее регулярно вспоминают в травмпункте, кафельные полы. Решила таким образом, видимо, приучить всех к плывущей походке. На учениках не сработало. Как носились, так и носятся. Только теперь периодически поливают пол водой. На мокром кафеле, как выяснили опытным путем все ученики и против своей воли преподавателя Отлично можно играть в серферов, ну или в ленив развалившегося толстого белого песца. Это уже открытие Леонидии.